Что почитать? Лотман Пушкин и повести о капитане Копейкине. К истории замысла и к позиции мёртвых душ. Он же в школе поэтического слова. Ман в поисках живой души. Москва, 1984 год. Смирнова. Поэма Гоголя мёртвые души. Ленинград, 1987 год.